Глава 33. Аврора «Я не знаю, с чего начать», — тихо сказала я, — «и не думаю, что могу доверять вам». «Почему?» — спросил Бенджамин тоже тихо, одними губами. «Вы — магистр. Вы тот, кто ворует у таких, как я, самое драгоценное, что у нас есть. Магию». Вы выкачиваете ее. Я покачала головой. Он не собирается меня принуждать применять эти свои магические штучки. Тем лучше. Для меня. Я была наслышана о порошке правды. Одна лишь щепотка на стакан воды, один лишь глоток, и ты выложишь о себе все и даже больше. Ваусвер, правда, таким не пользовались. Зачем? Есть студенты, которые и так рады подольститься к магистрам, но если бы в пище на столе присутствовала магия, я бы заметила. Впрочем, Синека, похоже, был выше этого. Или просто слишком самоуверен? А если бы он спросил меня во время, ну или после, поцелуя? когда мысли, испуганной стайкой, вьются вокруг головы, а некий постыдный глубинный импульс жаждет одного — доверять и доверяться. Но магистр, сидящий на другом конце стола, в мундире с глухим воротом, застегнутом на все пуговицы, похоже, не собирался использовать и это оружие. Что ж, тем хуже. Для него... «Ты знаешь, как я стал магистром?» — вдруг спросил он. Я покачала головой. «А о том, как был основан магистрат двенадцати?» Я не смело кивнула. «Историю триума нам преподавали, делая особый акцент на важности жертвы каждого студента. Мы, конечно, мало что видели в этом утешительного, но все же...» «Я получил передачу от двенадцати магистров», — сказал Бенджамин, — «и чуть не умер». «Но не умер ли?» — устыдившись собственного цинизма, — сказала я. «Нет, как видишь», — Бенджамин развел руками. «И после ритуала я, как и остальные двенадцать, как и мои предки, дал присягу. Магическую присягу. Клятву, которую ни один из нас не в силах нарушить. «Защищать президента?» «Защищать триум», — покачал головой Бенджамин. «Это одно и то же», — упрямо пробормотала я. «Именно так понимают свою клятву остальные магистры», — не стал спорить Бенджамин, включая моего отца. «Но не я». Рори. Всегда бесстрастное лицо тринадцатого магистра ожило, словно невидимая рука сорвала с него маску. Полумрак, создаваемый неверным светом торшера, играл странные игры теней на его лице. Прищур глаз, выдающий напряжение. Горькие складки у губ, словно Бенджамин, заранее смирился с моим отказом говорить. И при этом он смотрел на меня с такой нежностью и теплотой. На меня так никто никогда не смотрел. В висках запульсировало. Потому что все это было уже как-то слишком. Эта поездка сюда, больше напоминающая похищение, деланье из меня соучастница все эти откровения. Паника так и хлынула девятым валом. «Тебе душно?» — спросил Бенджамин с пониманием, глядя, как я комкаю в руках льняную салфетку. — Хочешь, выйдем на воздух? Я, не раздумывая, кивнула. Он умудрился отодвинуть мой стул, не дотрагиваясь до меня, затем распахнул передо мной дверь. В лицо ударила теплая волна вечерней свежести, и паника понемногу отступила. Бенджамин усадил меня в глубокое плетеное кресло на берегу круглого прудика. Я сходу определила, что карпы в нем самые обычные, не магического происхождения, как и все вокруг. Круглые и невысокие электрические фонари давали уютный приглушенный свет. Было очень тихо. Тишину нарушал лишь стрека цикад, нежная трель черного дрозда и отдаленный собачий лай. время от времени сгустившийся сумрак вечернего пространства чертили молнии светлячков. я даже не заметила, как на землю спустился вечер. положив мне на колени аккуратно сложенный плед, Бенджамин скрылся в доме. вскоре вышел и поставив на столик рядом термос и две высокие чашки. опустился в плетеное кресло рядом. Лицо у него было странно расслабленным, почти счастливым. «Это мой дом», — отвечая на вопрос в моих глазах, сказал магистр. «Я не любитель использовать магию для собственного удовольствия. С меня достаточно и научно-технического прогресса. Тебе у меня нравится?», нравится «Как издалека вы заходите!» — не стало кривить я душой. В этот момент из кустов вышла кошка. Полосатая, призрачная, светящаяся. Муркнув как самая настоящая, она потерлась о мои укрытые пледом ноги, а затем одним прыжком вскочила на колени к Синеке. «Это не моих рук дело», — усмехнулся он, — принимаясь наглаживать бесплотную шерстку. Призрак при этом прищурил глаза, млея от удовольствия. На щекастой морде отчетливо проступила улыбка. «Фиона просто мой гость. Она гуляет сама по себе». Призрак, которого, оказывается, зовут Фионой, потянулся, вытянув лапы и принялся с тихим мурчанием мять колени магистра. у меня сами собой губы растянулись в улыбке. «Мне понятны твои сомнения, Рори», — тихо сказал Синека, по-прежнему глядя на кошку. «Вот как?» «Как ты думаешь, что было бы, если бы другой магистр узнал о том, что происходит ночью в сегрегационной пагоде?» — вопросом на вопрос ответил Бенджамин. «Думаю, со мной разговаривали бы по-другому. При одной мысли о такой возможности меня передернуло». «Правильно думаешь». «Порошок правды?» Бенджамин скривился. «Это в лучшем случае». «Почему же вы молчите?» «Я уже говорил. Я хочу тебя защитить». и сделаю это независимо от того, откроешься ты мне или нет. Но мне будет легче сделать это, если ты посвятишь меня в свою тайну». Призрак на его коленях открыл глаза, сверкнув глазами, а затем одним прыжком перебрался ко мне. Ощущения были непередаваемые, как будто на коленях свернулась клубочком живая кошка, Повторяя движение Бенджамина, я принялась в свою очередь гладить Фиону, и та замурчала от удовольствия. — Я... я даже не знаю, с чего начать, — растерянно проговорила я. — Начни с главного, — кивнул Синека, — и говори о том, что считаешь нужным, правильным. — Больше всего на свете... «Я хочу помочь остальным», — сказала я главная. Бенджамин кивнул. «Я тоже», — просто ответил он. «Студентам Аусвер?» — воскликнула я. Магистр покачал головой. «Не только. Вообще всем, понимаешь? Людям. Вся эта магия...» Она слишком дорого обошлась нашему миру и может встать еще дороже. Он сказал это так просто, что не знаю почему, но я поверила в то, что магистр говорит правду. Я все еще сомневалась, стоит ли рассказывать ему о книге, а потому решила пока о ней умолчать. Я каким-то образом могу восстанавливать магический резерв. призналась я, в том, что в принципе и так несложно было понять, сложив два и два. «И могу помогать в этом другим». «И давно ты обнаружила эту свою особенность?» — спросил Бенджамин и, как мне показалось, немного покраснел. «Нет», — помотала я головой, тоже почему-то чувствуя себя неловко. «Дома, Я знать не знала, что магичка. Все началось ваусвер. В пагоде, под куполом из магических кристаллов, с пониманием кивнул Бенджамин и, кажется, покраснел чуть больше. Закусив губу, я кивнула. «Значит, так подействовала концентрация магического фона», — пробормотал он. «Я тоже так думаю». подтвердила я и более того уверена, что каждый так может если знать как знать прищурился бенджамин ага векторные потоки у всех одинаковые независимо от уровня дара не удержавшись я пододвинулась на самый край наклонилась подобрала с земли ветку и принялась чертить на земле фиона заинтересовавшись, спрыгнула с моих колен и устроилась чуть ли не на схеме, тем самым подсвечивая ее. «Погоди», — перебил меня Бенджамин, «вот здесь ты намудрила». «И в чем?» — азартно спросила я. «Здесь можно проще. Скорость магического потока зависит от его диаметра и наоборот». «А, ты же только на первом курсе». «Угу», — задумчиво буркнула я, вытирая написанную строчку. И, конечно, принялась чертать новую. Попутно рассказывая о том, как здорово было бы изобрести личные артефакты носители которые, работая в автономном режиме, помогали бы хозяевам. Во-первых, пользоваться магическим резервом, не расходуя его, так бездумно. На ум приходила только одна аналогия — стихийно, а во-вторых, помогали бы восстанавливать израсходованный резерв, используя магическую составляющую пространства. Заодно и магафоны в рассуждениях всплыли, и синема с эффектом присутствия, на которое я бы с удовольствием сходила, и лампы магического накаливания. В общем, идей много, очень много. Спустя час азартно вещала я, глядя, как Бенджамин, не удержавшись и забрав у меня ветку, латает в моих расчетах прорехи. Мне бы еще литературы, сырья, реагентов, оборудования разного, я почти знаю какого, да и несколько пар рук не помешало бы. Словом, мне бы лабораторию. Магистр вскинул на меня взгляд, который заставил отчего-то густо покраснеть. «Лабораторию, говоришь?» — переспросил он почему-то хриплым голосом. «Хм, пойдем». «Куда?» — спросила я, поднимаясь. «Если я правильно тебя понял, Рори», — сказал он, — «эта ночь будет самой счастливой в твоей жизни». «И тепло...» очень нежно улыбнулся, а мое сердце пропустило удар и тут же застрочило, как бешеное.